Таково было мнение самых отъявленных и коварных мошенников, каковыми считались римские адвокаты и нотариусы, известные при этом своей проницательностью и беспримерной изворотливостью ума. Кроме того, один ростовщик, чья лавка находилась неподалеку от портика Помпея, утверждал, что завещание было составлено не без участия некой колдуньи, которой Клавди обещал немалую долю своего будущего состояния. Наконец, множество самых разных людей подозревали, что документ, назначавший наследником имущества дядю императора, был фальшивым. Итак, завещание Фонтея целых десять дней удоражило умы городских сплетников, давая пищу для разговоров на всех площадках, во всех лавочках, портиках и садах. Затем новые происшествия завладели вниманием праздной толпы и о последней воле Фонтея почти перестали вспоминать. Приблизительно 4 месяца спустя после смерти Луция Фантея Капитона, а точнее в день перед календами сентября, 31 августа 793 года, немалая часть римского населения заполнила улицу, соединявшую форум с Родуменскими воротами. Больше 40 тысяч человек, вышедших за эти ворота, собрались на Марсовом поле. Еще тысячная толпа народа вытянулась вдоль... Фламиниевой дороги, почти до самого Мавзолея Августа. Так римляне встречали императора, который возвращался домой после великих походов в Германию и Британию. Из скромности он отказался от триумфа, решив довольствоваться одними овациями. Среди этих горожан не хватало только сенаторов. Два месяца назад Сенат отправил своего посланника в Лугдун, чтобы тот попросил поторопиться божественного Цезаря задержавшегося там из-за новых зрелищ, перов и оргий. Выслушав посланника, Калигула велел сенаторам не показываться ему на глаза, ибо он знает об их ненависти к нему. «Я вернусь, я вернусь, и со мной будет вот это!» — кричал он на посланца, стуча кулаком по рукояти меча. «Я вернусь, но не для сената, а для народа, для сословия всадников. Сенаторов я не желаю видеть, и горе тем из них, кто будет мешаться у меня под ногами». В третьем часу на Фламиниевой дороге показались знамена конницы, открывавшие триумфальный кортеж. За ними следовали военные музыканты, оглашавшие воздух звуками победного марша. Далее шествовали легионеры, шлемы которых были украшены лавровыми венками. За легионерами шагали новые группы музыкантов и новые колонны солдат. Вскоре окруженный отрядом германских телохранителей появился и сам Калигула облаченные в роскошные золотые доспехи, стоявшие на триумфальной повозке, запряженные восемью белыми лошадьми. С ним была цезония Мелония, одетая тоже по-военному. За императорской колесницей шли британцы и германцы, которых император посчитал взятыми в плен и приказал заковать в цепи. За пленниками опять двигались музыканты и когорты охраны, замыкавшие парад. На всем пути его встречали восторженные крики и приветствия которые Гай Цезарь принимал с презрительной ухмылкой. По прибытии к Капитолию, после того, как цепи, снятые из пленных, вместе с другими смехотворными трофеями его шутовской войны, были помещены в храм Зевса, и после того, как консулы, преторы, квестеры, эдилы, коллеги и понтификов и прочие магистры благоговейно пали ниц перед Гаем Цезарем, он зашел на лоджию базилики Юлия, находившейся ближе других к нему, и приказал протагену и Калисту подать ему мешки с золотыми и серебряными монетами. Затем он обратился с речью к людям, сгрудившимся вокруг базилики и на форме. Он рассказал об опасностях, которые ему пришлось преодолеть для спасения империи, и о том, как он ненавидит патрициев, злобных притеснителей, бедного плебейского люда, защищаемого и любимого только одним Цезарем. «Я это вам докажу!» — воскликнул он прямо сейчас. «Смотрите». Если уж его слова вызвали шквал аплодисментов и радостных криков, то можно себе представить, во что превратилась площадь, когда ему принесли мешки с мелкими монетами, и он начал пригоршнями бросать деньги в воздух, крича «Берите, берите, бедные плебеи, получайте! Божественный Гай Цезарь любит вас!» Одной рукой обняв Цезони, он предложил ей делать то же самое. Толпа, собравшаяся внизу, безумно взревела, увидев посыпавшийся на нее золотой дождь. Плотные люди с истерическими воплями бросились к базилике, топча, сминая друг друга, пытаясь завладеть желанной добычей или стараясь вырвать ее у более удачливых. Задние напирали на передних, давили, не давали подбирать деньги земли и не позволяли подняться тем, кто упал.